Глава 61 первая Шотландский Ощущение удушья под землёй Грач повёл Цереру сквозь руины владений скрюченного человека. Кое-где ей приходилось преодолевать россыпи и целые завалы камней и всякого мусора, но встречались и неповреждённые комнаты, словно ожидающие возвращения своих обитателей. Некоторые из помещений были знакомы Церери по книге Дэвида, и знание того, что в них некогда находилось, заставляло её всё больше и больше нервничать. Из опасений, что её присутствие способно пробудить воспоминания, которые лучше оставить непотревоженными. Нередко места, в которых кому-то был нанесён серьёзный вред или причинено немало страданий, омрачены именно всегда. Точно так же, как может повредиться и человек, физически или психически, в результате какой-либо травмы. Мы можем ощутить это навязчивое чувство, если волей судьбы нам вдруг выпадет оказаться в таких местах. Несправедливости, страха, вызывающие у нас стремление поскорее убраться оттуда. И даже после этого могут потребоваться часы, дни или даже целая жизнь, чтобы избавиться от тлетворных миазмов того, с чем мы там столкнулись. Логово скрюченного человека было свидетелем любого зла, которое только могло быть причинено другому живому существу, телу его или духу. Любой жестокости, сколь бы чудовищной или незначительной она ни была. Каждого предательства, наиподлейшего или же простительного. И точно так же, как эхо всё вторит и вторит умолкнувшему крику, который вызвал его, или рябь, ещё долго тревожит поверхность пруда, хотя вызвавший её камешек уже давно утонул, так и эти пространства по-прежнему отзывались горем, некогда заключённым в них. Церера остановилась у входа в спальню, которую чуть ли не целиком занимала резная деревянная кровать. Просто не были откинуты с матраса, который всё ещё хранил отпечатки двух тел. И не только отпечатки, но и их тени, по крайней мере, как ей показалось. Озадаченная этим зрелищем, она просунула свой факел дальше в комнату и увидела, что матрас в двух местах почернел и обуглился, а в воздухе, даже спустя столько времени, всё ещё витает запах жареного мяса. Церера подошла ближе, не в силах понять, почему не загорелся весь матрас, набитый соломой, которая торчала там, где подгнил его шёлковый чехол. Носок её правой ноги зацепился за каменную плиту, и она споткнулась вытянула руку, чтобы удержаться на ногах, ухватилась за один из столбиков кровати и... И увидела двух охваченных пламенем людей, мужчину и женщину, которые обнимали друг друга, не в силах вырваться из этих объятий. Сожжение не прекращалось, а всё продолжалось и продолжалось до бесконечности, потому что это доставляло удовольствие скрюченному человеку, которого отверг то ли один, то ли другой из этой пары. «Значит, сгораешь от страсти? Ну что ж, тогда позволь мне показать тебе, что такое на самом деле гореть». Церера отдёрнула руку и... О, счастье! Этот образ исчез. Если подобный ужас была способна вместить безобидная на вид кровать, то ей не хотелось даже думать о том, какие картины открылись бы ей, Прикоснись она к шипастому стулу в пыльной камере по соседству. Или к железному сапогу, лежащему на куче давно остывшей залы камина. Или к паре щипцов, свисающих с крюка, при помощи которых этот сапог можно было надеть, раскалив его до красна на чью-нибудь босую ногу. Хотя Церера была очень напугана, она и не думала повернуть назад. И не только потому, что была уверена, что путь домой лежит через эти туннели, В конце того же бокового прохода, где по бокам располагались спальня и пыточная камера, она обнаружила грача, который примостился на краю колодца, наполненного до краёв не водой, а поношенными детскими туфельками и ботиночками. Она не стала к ним прикасаться. Церера не думала, что сможет вынести боль, как самих младенцев, так и их родителей. Она чей ребенок одновременно присутствовал и отсутствовал, был жив, но и не жил. Если существо ответственное за все это зло каким-то образом уцелело, тогда ему требовалось дать отпор, точно так же, как в свое время дал ему отпор Дэвид, потому что в противном случае она стала бы соучастницей любого злодейства, которое оно могло бы учинить в дальнейшем. Но приходилось заставлять себя не думать о нагромождениях камня над головой, об отсутствии солнечного света, затхлом в воздухе и тьме, которая поглотит её, когда факел наконец зашипит и погаснет, оставив её умирать здесь в одиночестве. Или, что ещё хуже, не в одиночестве. Грачи внимательно рассматривала её своим единственным глазом. У неё возникло искушение найти какой-нибудь подходящий снаряд, чтобы запустить в него этого раболепного прислужника, хозяин которого мог творить такие ужасные вещи. Но Грач полетел дальше, прежде чем подходящий предмет подвернулся под руку. Только когда Церера опять поплелась за ним, то начала понимать, что Грач привёл её к колодцу обходным путём, потребовавшим от них покинуть центральный туннель. Грач хотел, чтобы она увидела детскую обувку, Точно так же, как и не пытался помешать ей войти в комнату с обгоревшей кроватью или поскорее вывести ее из камеры с железным стулом и сапогом. Он мог бы легко отбить у нее такую охоту, если бы захотел. Это была крупная птица с острым клювом и длинными когтями. Но вместо этого всеми силами старался поделиться с ней наихудшими сторонами пришедшего упадок королевства скрюченного человека. Конечно, грач вполне мог пытаться и просто напугать её, заставить расклеиться перед тем, что должно было произойти, но это было бы бессмысленно, поскольку Церера и без того была достаточно напугана. «Значит, неверный слуга», — подумала она, — «или же подневольный». Темнота позади неё была настолько кромешной, что казалась почти осязаемой, и Церара не могла уловить ни звука, кроме потрескивания своего факела, но была убеждена, что за ней и грачом внимательно наблюдают. Птица неподалёку от неё принялась беззаботно чистить перья, ведь что может быть хуже её хозяина? Закончив прихорашиваться, грач порхнул вперёд, хоть и старался не вылетать за пределы света факела. Церара двинулась за ним, и Калио немного выждав тоже.